Третья глава. До конца фильма оставалось совсем немного времени, и я прекрасно понимала, что мне надо успокоиться, взять себя в руки. Ну, как же это сложно сделать, когда в голове так и крутятся слова из этих сообщений. Вытерев влажной салфеткой лицо и несколько раз глубоко вздохнув, я вышла вместе со всеми из зала и направилась в туалет, чтобы уже конкретно привести свой образ в прежний вид. Уже там, стоя у зеркала, я смотрела на себя и думала, а подумать было о чём? Чем я его держу? Что во мне такого? Теперь я не знала. До этого вечера искренне верила, что Олег любит меня, хоть ни разу так и не сказал. А теперь вот оно что. Появилось дикое желание расцарапать его красивое лицо, крикнуть, что я всё знаю и послать его подальше. Но тогда никогда не узнаю его мотивы. Ведь если есть другая семья, и он не уходит, значит, есть причина, и мне безумно захотелось её узнать. Да, я не стану сразу при первой же встрече всё ему выкладывать. Надо подумать. Надо найти его слабые места, надо подготовиться. Но как больно осознавать, что человек, которого ты столько лет любила, тебя предал и уже давно. На глаза снова стали подступать слёзы. Я быстро несколько раз проморгала их. Решение принято, а значит, чувство должно отойти в сторону. Выйдя на улицу, посмотрела по сторонам. Но машину, может, никто и не увидел. Тогда решила сама ему позвонить. Да, Маш. Олег, фильм уже закончился. Ты где? Прости, я виноват. Через 5 минут буду. Подождёшь? Конечно, любимый. Давай быстрее, я соскучилась. Ого, лечу. Скинув звонок, у меня невольно вырвалось только одно: "Чёрта, предатель". Отодя немного от входа, стала ждать и думать: "Почему всё-таки у нас так выходит? Чем я это заслужила? Получается, что детей он иметь может, и это уже факт. Ну и со мной тоже всё в порядке. По крайней мере, так врачи сказали после множества обследований". Но как же все-таки больно и обидно. Маш, садись. Глубоко задумавшись, даже не заметила, как он подъехал. Интересно, что Олег придумал в свое оправдание. Жаль, что тебя не было. Очень классный фильм. Особенно мне понравилась концовка. Прости, кое-какие проблемы под конец дня вылезли на работе. Я ведь правда хотел с тобой пойти. Веришь? Да, конечно. У вас это часто бывает. Да, а через неделю придётся лететь в командировку. Куда? В Чехию, вместе с генеральным. Хочет видеть меня своей правой рукой. Наверное, это хорошо. И надолго? Ещё не знаю, но ближе туда скажу. Тогда мы с Катей съездим на неделю к морю, пока тебя не будет. Ей путёвки в санатории дали. Олег ничего не сказал, лишь плотно сжал челюсти. По какой-то неясной мне причине он не сильно любил мою подругу. И это было взаимно. Только вот мне от этого было не легче. Но ради меня они старались терпеть друг друга. Олег, я не хочу сидеть дома одна, когда тебя не будет. А про себя подумала, когда ты будешь с ними. Олег сдался и кивнул. Но будь всегда на связи. Ну хоть что-то. А вот быть хорошей женой я уже не могу обещать. Отлично. Спасибо. Дома я играла роль заботливой и любящей жены, а у самой кошки грызлись на душе. Не могла спокойно смотреть на его довольное лицо, зная, как он со мной поступил. Пару раз пыталась как бы не в знати и поспрашивать у Олега про его чувства ко мне и нашу дальнейшую жизнь, но он лишь смотрел на меня как на дуру, крепко обнимал и целовал. Как? Как ему это удаётся? А вот в постели пришлось притворяться. Оказывается, что имитировать я совсем не умею. Муж сразу меня раскусил. Что случилось? Ты как не своя сегодня? Устала, голова начала сильно болеть. Малыш, могла сразу сказать. Я ведь не животное, чтобы наплевать на тебя в пользу своих инстинктов. Всё, давай, спи, а мне ещё надо сделать пару звонков. Олег поцеловал меня в лоб и вышел из спальни. Если я не такая, по его словам, то он точно сегодня переигрывает. Оказывается, я так многое за ним не замечала. Когда он из кожи вон лезет, чтобы быть хорошим и получить то, что хочет, его глаза меняют цвет, и скарих становятся почти янтарными. А голос уж чересчур сладкий. Как я это раньше не замечала? Так прошло несколько дней моих наблюдений за любимым мужем. Как же многое я не замечала. Для себя пока решила, что никому, даже Катюхи ничего не расскажу. Очень тяжело держать в себе правду и улыбаться. Но я старалась. Олег, сегодня мне звонила мама и просила приехать. Отвези меня к родителям. Сейчас мы ехали с работы домой. Всё было как обычно. Но я видела, что Олег на взводе и решила его проверить. Конечно, мама меня не просила. У родителей всё было хорошо. Днём с ними разговаривала. Да, только переоденусь. Отних утром поеду на работу. Нет. Почему? Тут ему на телефон пришло СМС, и он, посмотрев текст, нахмурился. Маш, я сказал нет. Не могу. Сейчас привезу тебя домой, и мне надо срочно уехать. Куда? Что случилось? Это срочное и важное, по работе. Вот теперь я ясно видела, что он мне врал, и меня пробило. Моё терпение лопнуло. Вся боль прорвалась наружу. Поедешь к ним, да? К кому? Я всё знаю. Знаю про твою вторую семью, про ребенка. Как ты мог? Олег молчал и смотрел на дорогу. Его лицо не менялось, только губы были плотно сжаты и глаза сузил. Что-то во мне ёкнуло, но я уже не могла остановиться. Да Чёртиков хотела от него признания. Скажи мне правду, хватит врать. Ты три года мне врал. Заткнись. Мне показалось, что меня ударили. В первый раз видела его таким. Голос вообще не узнала. Значит, ты знаешь, тем лучше. Задрался я скрываться и бегать по углам. Боже, значит, да. Ублюдок. Я прошипела с такой злостью, какой не ожидала от себя. Но он даже бровью не повёл. Ненавижу. Мне плевать, ничего не изменится. Нет, изменится. Я не буду больше с тобой жить. И что ты придумала? Будешь, как миленькая. Нет. Мне белокрупная дрожь, из глаз потекли слезы. Как он мог? Не хочу и не буду. Я подаю на развод. Олег внезапно схватил меня одной рукой за волосы и притянул к себе. От боли слезы покатились сильнее, и я вцепилась в его руку, пытаясь ее убрать, но он еще крепче сцепил пальцы и дернул. Никакого развода. Ты моя, и я буду делать с тобой то, что захочу. Поняла? Отпусти. Но вместо этого Олег ещё сильнее дёрнул за волосы, и мне показалось, что даже вырвал клок волос. Ужасная боль прошила всю голову, спускаясь ниже и не давая сделать вдох. Во мне в момент проснулся инстинкт самосохранения, и отпустив его руку, со всего размаху ударила по лицу, оставив глубокий след от ногтей. Олег взревел и с силой толкнул меня к пассажирской двери. А туда расстекло потемнело в глазах. Но я уже не могла остановиться. Тряхнув головой, я кинулась на него одной рукой, целясь в лицо, а другой, схватившись за руль, и резко его дернув, Олег опять оттолкнул меня, но не успел среагировать, и машина на скорости влетела в ограждительное сооружение. Удар был, видимо, очень сильный, потому что сработали подушки безопасности и меня прижала к креслу. Это было последнее, что я помнила. Маш, ну наконец-то, ни хило ты нас напугала. Открыв глаза, поняла, что нахожусь в больнице. Ха рядом сидит подруга. Видно, что она через силу улыбается. Привет. Привет. Ты как? Не знаю. Приходи в себя. Пойду посмотрю, родители должны твои приехать. Нет, подожди, стой. Хорошо. Катя, где Олег? Уже уехал. Маш, что произошло? Как вы так? Мы подрались в машине. Слёзы опять покатились из глаз. Только только вспомнить его злобу и то, как он со мной обращался. Ого, охренеть. Почему? Пока были силы, я смогла и всё рассказать, и закончив, закрыл глаза от усталости. Сука, мудак хренов. Развод по-любому. Пошёл он на хер. Я помогу, только успокойся. Кать, что со мной? Не всё так плохо. Пару ребер треснуло и сотрясение и мелкие порезы по всему телу. Неделька в больнице и тебя выпишут. Ты как здесь оказалась? Веришь или нет, но Скворцов мне позвонил. Слушай, а царапины на его лице это... Да, это я. Горжусь тобой. Нечем, Катя, я защищалась. Боже, как же больно. Успокойся, мы что-нибудь придумаем. Я не вернусь к нему. Конечно, нет. Как выпишут, сразу тебя заберу. А пока скажи, что тебе надо. Я не знаю. Где мой телефон? Разбит. Сейчас поздно, завтра новый привезу. Приехали родители, очень переживали и хотели со мной остаться. Но я попросила этого не делать. А про причину аварии пока не стала ничего им говорить. Подругу также попросила молчать. Странно, но все дни, что была в больнице, Олег так и не появился. А я ждала. Ждала его со страхом. У меня было достаточно времени, чтобы понять, я боюсь его, когда он стал таким. А может и был всегда, но умело скрывал. Какая теперь разница? Всё кончено. Это решение мне далось легко после всего, что случилось. Но всё равно на душе было плохо. В день выписки Катюха помогла мне с вещами. Мы вместе вышли из больницы и столкнулись с Олегом. Очень предсказуемо. Но при виде мужа я вздрогнула. Маш, я не уйду. Ты смотри, какая защитница. Олег закурил и бросил презрительный взгляд на Катюху. Маш, не дури, поехали домой. Олег уверенно смотрел в мои глаза, подавляя и заставляя его покориться. Но он не знал, что теперь на меня это не действует. Как я могла раньше ему верить? жить, любить. Да просто я верила всем сердцем, которое он так подло порвал на куски. Я внимательно рассматривала его в ответ, замечая, что он опять не брит. Трехдневная чёрная щетина хорошо прикрывала заживающую царапину на щеке, которую и тогда оставила. "Нет, Олег, всё кончено. Я еду к Кате и подаю на развод". Олег сжал руки в кулаки, но потом усмехнулся. Этого не будет. Я не дам тебе развода. Ты будешь моей столько, сколько я буду этого хотеть. А пока отдохни у подруги. Он резко развернулся и пошёл прочь. У него вид маньяка. Как ты этого не замечала? Я не знаю. Поехали.